Корней Чуковский, доктор Айболит. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит, добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбоса. Меня курица клюнула в нос, И прибежала зайчиха, и закричала «Ай-яй! -ай, мой зайчик попал под трамвай!» И прибежала зайчиха, и закричала «Ай-яй! -ай, мой зайчик попал под трамвай!» Мой зайчик, мой мальчик попал под трамвай. Он бежал по дорожке, и ему перерезала ножки, И теперь он больной и хромой маленький зайка мой. И сказала ябولит – не беда, Подавай-ка его сюда, я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке. И принесли к нему зайку, такого больного, хромого, и доктор пришил ему ножки, и зайка прыгает снова. А с ним и зайчиха мать тоже пошла танцевать, и смеется она и кричит, ну спасибо тебе, ай болит. Вдруг откуда-то шакал на кобыле прискакал. Вот вам телеграмма от гипопотама Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей. Что такое? Неужели ваши дети заболели? Да-да-да, у них ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Приходите же скорее, добрый доктор болит Ладно-ладно, побегу, вашим детям помогу. Только где же вы живете, на горе в болоте? Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо по где гуляет гиппопо по широкой лимпопо. И встал Айболит, побежал Айболит, по полям, по лесам, по лугам он бежит. И одно только слово твердит Айболит, лимпопо, лимпопо, лимпопо. А в лицо ему ветер и снег и град, эй, Айболит, воротися назад. И упал Айболит и лежит на снегу, я дальше дожить не могу. И сейчас же к нему из-за елки выбегают мохнатые волги. «Садись, Айболит, верхом, мы живы тебя довезем!» И вперед поскакал Айболит, и одно только слово твердит. «Лимпопо, лимпопо, лимпопо!» Но вот перед ними море, бушует, шумит на просторе, А в море высокая ходит волна. Сейчас Айболита проглотит она. «О, если я утону! Если пойду я ко дну! Что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными?» Но тут выплывает кит. «Садись на меня, Айболит, И как большой пароход Тебя повезу я вперед». И сел на кита Айболит И одно только слово твердит «Лимпопо, лим по лимпопо, лимпопо». Лим И горы встают перед ним на пути, и он по горам начинает ползти, а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. О, если я не дойду, если в пути пропаду, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными? И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетелись орлы. и Айболит, верхом, мы живы тебя довезем. И сел на орла и Айболит, и одно только слово твердит, «Лимпопо, лимпопо, лимпопо». А в Африке, а в Африке на черный лимпопо сидит и плачет в Африке печальный гиппопо. Он в Африке, он в Африке под пальмой сидит и на море из Африки без отдыха глядит. Не едет ли в кораблике доктор Айболит? И рыщут по дороге слоны и носороги, и говорят сердито, что ж нету, ай, боли-то. А рядом бегемотики схватились за животики, у них у бегемотиков животики болят. И тут же страусята визжат, как поросят, так жалко, жалко, жалко бедных страусят. И корь, и дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, и голова болит у них, и горлышко болит. Они лежат и бредят. Ну что же он не едет? Ну что же он не едет? Доктор Айболит. А рядом прикорнула зубастая акула. Зубастая акула на солнышке лежит. Ах, у ее малюток, у бедных акулят уже 12 суток зубки болят. И вывихнуто плечик у бедного кузнечика. Не прыкает, не скачет он, а горько-горько плачет он. И доктор зовет. О, где же добрый доктор? Когда же он придет? Но вот поглядите какая-то птица! все ближе ближе по воздуху мчится. На птице глядите сидит ай болит и шляпают умашет, и громко кричит да здравствует милая Африка! И рада и счастлива вся детвора приехал, приехал ура ура. А птица над ними кружится, а птица на землю садится и бежит и болит к бегемотикам и хлопает их по животикам и всем по порядку да шоколадку и ставит и ставит им градусники. И к полосатым бежит он тигрятам, и к бедным горбатым больным верблюжатам, и каждого гоголем, каждого моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем, гоголем-моголем почует. Десять ночей Айболит не ест, не пьет и не спит. 10 ночей подряд он лечит несчастных зверят и ставит, и ставит им градусники. Вот и вылечил он их лим -попо. вот и вылечил больных, лим -попо. и пошли не смеяться, лим -попо. и плясать, и баловаться, лим -попо. И акула-каракула правым глазом подмигнула, и хохочет, и хохочет, будто кто-то ее щекочет. А малютки-бегемотики ухватились за животики и смеются, заливаются, так что дубы сотрясаются. Вот и гиппа, вот и попа, гипопопа гиппопопа, вот идет гиппопотанк. Он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро, и кричит он, и поет он слава-слава Айболиту, слава добрым докторам.